спокойно сказал тот, кто не испугался. «Я приду не к Богу, а к Люциферу, к тому, кто воистину несет свет». Латинское слово «люцифер» в переводе означает «светоносный». Согласно легенде, ангелы, восставшие против Бога, стали звездами, падающими с небес. Встречание автора. «Я приду к Люциферу» и он примет меня, я это знаю. Поэтому мне не только не страшно, мне прекрасно. Сегодня счастливейший день моей жизни, я иду к Люциферу. Люцифер, мы идем к тебе, — закричали еще трое приговоренных. Только несчастье продолжал умолять об исповеди. И тут комиссар увидел женщину. Она стояла в толпе вместе со всеми и в то же время жила какой-то своей отдельной жизнью. Комиссар пригляделся к ней. Под старым черным платьем опытный Глазгарда сразу разглядел фигуру фотомодели. Под платком угадывалась копна белых густых волос. Огромные черные глаза сейчас смотрели на мир испуганно, но любой мужчина дорог бы заплатил за то, чтобы они... Хоть раз поглядели на него влюблённых. Женщина сжимала в руках нож, незамечаемая ни охраной, ни толпой. Медленно, но целеустремлённо двигалась она в сторону счастья. Гард понял, что она хочет спасти бедного человека. Красивая женщина, которой наверняка понадобится его помощь, это был пожалуй, единственное, что могло задержать комиссара в любое время, в любую эпоху. Инквизитор взял из рук палача горящий факел и провел им перед лицом того, кто смотрел на него, победно улыбаясь. Провел раз, другой, а на третий поднес огонь к волосам. Волосы вспыхнули. Площадь сначала испуганно ахнула, но тут же радостно завопила. — Я иду к тебе, Люцифер! — закричал человек с пылающими волосами. — Я иду к тебе! — и потерял сознание. Инквизитор поджег хворост под его ногами, только после этого отдал факел палачу. А женщина, между тем, уже поравнялась со столбом, к которому был привязан несчастник, даже успел обрезать одну веревку. — Не получится у нее! — услышал гард рядом голос. — Ришар! — Не получится! — повторил Ришар, как казалось комиссару, с сожалением. — может, зря я решил, что он плохой человек? — подумал гард Но времени на размышление уже не оставалось. Девушку действительно заметила охрана. Да, конечно, это было прошлое время. Ребята с мечами совершенно не знали приема современного боя, и гарду не составило труда уложить их на вонючую мостовую. Он схватил женщину за руку. «Бежим, скорее, бежим — Бежим, скорей, бежим! Толпа не обратила на это происшествие никакого внимания. Оно и понятно, гораздо интереснее было глядеть на то, как пылают живые люди. Запах горелого человеческого мяса смешался с вонью, исходящей от мостовой. Комиссар почти силой тащил красавицу по одной из узких улиц. Это все оглядывалось, повторяя, «Жан! Жан!» Фигура ее Жана уже исчезла в огне, а крик его все не умолкал. «Да что? Я молю о покаянии! За что?» «Жан! Жан!» — подумал комиссар. «Кого-то мне напоминает это имя». Потом вспомнил. «Это же я!» Жоан. Глава четвертая. Когда убегаешь от погони вместе с девушкой, лучше держать ее за руку, совмещая приятную с безопасным.